Глава вторая. В день прощания я проснулся на рассвете, услышал шум двигателя на улице. Я встал, выглянув в окно, хотя и так знал, что это привезли из Нового города тело отца. Прислуга уже тоже не спала, а подготавливала поместик к приезду гостей. Пусть они и старались не шуметь, чтобы не беспокоить нас, но всё равно то и дело позвякивала посуда, слышались торопливые шаги и перешёптывания внизу. На улице у парадного входа савели и несколько рабочих почти закончили сооружать кродное ложе из сухих полений. Увидев подъехавший медицинский вездеход, они бросились к выходу, забрали носилки, накрытые наглухо белой простынёй, затем они унесли тело отца в дом. Я подавил желание спуститься и проконтролировать, куда и как они отнесут носилки. Для этого мы выделили гостевую в западном крыле, и до церемонии прощания оно останется там. Но Савелий без меня знал это. Моё присутствие там не требовалось. Трое крепких парней патрулировали окрестности. Вчера вечером из города прибыли шесть охранников из наших защитников, которых я поручил нанять Олегу. Я ещё не успел с ними как следует познакомиться, а они ещё не успели присягнуть роду, но со всем рвением парни уже приступили к работе. Подумал, что необходимо не поскупиться и купить ребятам защитные и боевые артефакты, особенно те, которые применяют против вурд. Я не был уверен, что нам стоит опасаться вурд. Какое-то чувство подсказывало, что вовсе и не стоит, но и факты отрицать было нельзя. Вурды убили отца и лишили меня памяти, а значит, существовал риск, что они могут снова на нас напасть. Мое внимание привлек незнакомец». Этот человек показался мне смутно знакомым. Странный мужчина, невероятно высокий, тощий, весь какой-то вытянутый, будто бы его скальперы раскатывали. Всё у него было крупное: большие ладони и ноги, большое вытянутое лицо, крупный рот и нос. И глаза у него были большие, тёмные и печальные. Он был не красив, даже больше, он выглядел жутко, и одновременно от него невозможно было отвести глаз. Несмотря на всю его внешнюю нескладность, какая-то необъяснимая сила исходила от него. Я попытался вспомнить его. Стойкое чувство, что я его уже однажды видел, меня не покидало. Возможно, мне приходилось его видеть в прошлой жизни, но как бы ни силился вспомнить, ничего не получалось. Но судя по тому, что охрана его не задержала, а напротив, один из них подошёл, пожав незнакомцу руку, всё было в порядке. Словно бы почувствовав, что я на него смотрю, Незнакомец поднял глаза на окно моей спальни, и, явно увидев меня, широко улыбнулся и приветствовал меня кивком. Невольно я кивнула ему в ответ, снова испытывая чувство, что мы с ним уже знакомы. С 8 утра в поместье начала пребывать знать со всей славии. Мы вчетвером я, мама, Олег и бабушка всё утро встречали гостей и принимали соболезнования. Тетраходы разного пошиба заняли всю дорогу от ворот и до самого поворота из вороного гнезда. Много людей приехало. Некоторых я даже не знал, а некоторых и вовсе не ожидал здесь увидеть. Например, весьма неприятным для нас удивлением было появление на пороге нашего дома Радомира Григанского. Он приехал сам, и стоило ему только войти, как безмятежное, где-то даже весёлое лицо приобрело на игра на скорбное выражение. Мои соболезнования. Он коротко кивнул и продолжил с трагичностью в тоне Смерть Игоря для всех нас стала большим потрясением, и хоть между нами и были натянутые отношения, я просто не мог не приехать и не высказать вам слова моей поддержки. Как я уже сказал, кончина Игоря Богдановича большая трагедия для всей империи, но в особенности для вас и его семьи. Я желаю вам сил, чтобы суметь справиться с этой немыслимой потерей и горем которая так внезапно обрушилась на вас. Мы все молчали. Олег и я сейчас несомненно думали об одном и том же. Радомир здесь не ради соболезнований и почтений. Этот гад приехал позлораствовать. Спаси и бог, князь, отвесила дежурную фразу бабка. Она и сама явно желала поскорее избавиться от его компании. К тому же, позади его уже подпирали другие не менее неприятные гости. Семейство Вулпис Но Радомир почему-то не спешил уходить, а холодно и требовательно уставился на Олега. «В чем дело?» Забыв про всякий этикет, недовольно спросил Олег. «Понимаю, что сейчас не лучшее время», ядовито улыбнулся Григанский. «Но я хотел убедиться, что вы знаете о дуэли и готовитесь к ней». Его слова заставили нас настороженно переглянуться. «О чем вы, князь?» Растерянно поинтересовалась бабка. Так, я и знал, наиграна сокрушаясь, воскликнул Радомир, заставив остальных гостей неодобрительно коситься на него. Григанский избавил тон и уже тише сказал: "Покойный князь назначил мне на медне дуэль, и мы, как и полагается серьёзным и уважаемым людям, закрепили наше соглашение родовой клятвой". Бабка побледнела. Мама перепуганно и вопросительно уставилась на меня. Ничем хорошим это нам не сулило. Радаву Эклеату можно отменить, но это бы значило, что мы отказываемся отстаивать честь отца, что мы не поддерживаем его претензии к Григанскому. Этим бы мы опорочили честь и память отца. У нас просто не было выбора. И теперь вместо отца на дуэли должен сразиться кто-то из его кровных родственников. Мы с Олегом мрачно переглянулись. Дуэль и разумеется быть, ответил я. Но «Ну, не обязательно было являться сюда лично. Могли бы сообщить по зеркалу связи. Сейчас не место и не время для подобных разговоров. Да-да, гадко заулыбавшийся юнул Радамир. Конечно, обсудим всё позже, княжич. Князь, грубо поправила его бабка, обдав Радамира холодным злым взглядом. Разумеется, князь. Хищно улыбнулся Радамир и наконец оставил нас, зашагав к князю шаранскому. О чём это он, Ярослав? тихо спросила мама. Ты знал? Это правда? Я не знал. И не думаю, что Радомир бы стал лгать о подобном. И что мы будем делать? Мама переводила обеспокоенный взгляд с меня на Олега. "Не сейчас мы это будем обсуждать, Злата", шикнула на неё бабка, указав взглядом на приближающихся ульписов. Мы же с Олегом снова обменялись напряжёнными взглядами. Сражаться с Радомиром на дуэли предстояло или мне, или ему. И Олег явно не считал меня равным Радомиру противником. Я же в свою очередь не считал, что с этим справится Олег. Но сейчас мы, конечно же, это обсуждать не посмели. Владислав, Максим, Агнес и Ольга Вулфis подошли к нам. Скорбные поклоны, скорбные дежурные фразы, которые мы за это утро слышали не один десяток раз. Никакой искренности в этих словах, как и в печальных лицах. Я буквально над утром чую, что ни черта они не сожалеют о смерти отца. Ну, разве что Ольга не казалась лицемерной? Она то и дело бросала в мою сторону грустные, полные сожаления взгляды. С таким же сожалением смотрела на маму и её круглый уже вполне заметный живот. Несложно было догадаться, что Ольга думала о том, какая это трагедия, что дети и жена остались без отца. Напряжение между нашими семьями явственно ощущалось. И хотя Святослав и мама не были посвящены в наши опасения по поводу этой семейки, даже они вели себя довольно холодно и отстранённо с ними. Так это всё не вовремя, так скоропастижно, прочитал Влад Вулфис. Игорь был ещё так молод. Мы, наверное, как никто другой понимаем, какая это невыносимая боль потерять сына. Он перевёл взгляд на бабку. Виктор был ничуть не старше Игоря, когда отправился к праотцам, а Элеонора была ровесницей Ярослава. Как это ужасно, что на нашу долю выпало такое несчастье. Разве может быть что-то хуже, чем хоронить своих детей? Владислав уставил пытливый взгляд на бабку. Ответ на его вопрос явно не требовался, но почему-то казалось, что он этот ответ ждёт. Я почувствовал, как напрягся Олег. Краем глаза увидел, как он сжал челюсти от злости. Видел, что ещё немного и он скажет какую-нибудь гадость. Он по-прежнему подозревал Ульписа в смерти отца, считал, что они могут в этом быть как-то замешаны. Я же в этом был едва ли уверен, поэтому не мог допустить, чтобы дядя сейчас разразился необоснованными обвинениями в сторону вульписов. Да, это так. Всё так. Большое горе постигло нашей семьи. Бабка, кажется, тоже почувствовала напряжение и поспешила сгладить углы. Все вульписы как один закивали, затем Владислав прижимисто улыбнулся и сказал, снова обращаясь к бабке: Чуть позже, матей, да нам необходимо обсудить свадьбу Святослава и Ольги. Мы опасаемся, он взглянул на жену, что из-за случившихся событий вы захотите перенести свадьбу. И это было бы понятно, но гости уже приглашены, и мы немало потратились на приготовление к торжеству, поэтому не хотелось бы. Да, да, граф, торопливо закивала бабуля, явно желая поскорее закончить этот разговор. Обсудим всё позже иначе бабка и не могла сказать, потому что семейное собрание у нас было назначено на завтра, как и обсуждение всех навалившихся проблем. Она попросту и сама ещё не знала, как быть с этой свадьбой. Но вот что меня смутило, Вульпис старший почему-то решил, что теперь у нас все решения принимает именно бабуля, а с остальными можно и не считаться. Вульписов ответ бабушки явно не устроил, и я ни с недовольным лицом и двинулись дальше вглубь поместья, пропуская других гостей, приехавших почтить отца. В конце коридора у стены я снова заметил того высокого жуткого незнакомца, что видел утром. Кто это? Ты его знаешь? шёпотом спросил я Олега. А? Да, отозвался дядя. Хотел вас позже познакомить. Это наш новый телохранитель. Точнее, это лично твой охранник. Его рекомендовал сам начальник отдела защитников. Он за него поручился. Мужчина словно бы почувствовал, что говорят о нём, перевёл взгляд на нас и два заметно улыбнулся. «Что-то не похож он на защитника. Он в урт?» – спросил я. «Нет, с чего ты взял?» – шепотом спросил Олег, удивившись. «Он чародей. Неродовой, но дури в нём немерено. Очень сильный парень, подковы руками гнёт». Я с подозрительностью и недоумением покосился на Олега. Дядя в непонимании вскинул брови и поджал губы. «Не нравится он мне», – сказал я. «Да ладно тебе», – отмахнулся Олег. «Он нем как рыба». Доставать тебя не будет и болтать лишнего тоже не сможет, но будет, как тень, бдительно следить за твоей сохранностью. Бабушка, услышав наше перешёптывание, шикнула на нас, обдав из пепеляющим взглядом. Перед нами стояли столичные графья Юрловы и высокопарно приносили нам соболезнование, которых, следуя этикету, необходимо было внимательно и с почтением выслушать. Дождавшись, когда они закончат, я снова прошептала Легу: "Если он нем, Значит, и Раду присегнуть не сможет. Как мы сможем ему доверять? Олег неоднозначно пожал плечами, нахмурившись, уставился перед собой. Есть ведь и другие способы присегнуть к Роду, неуверенно произнёс он. Может быть, он сделает это мысленно? Не понимаю, Олег, шёпотом возмутился я. Почему ты выбираешь для меня телохранителя, даже не посоветовавшись? Сам бы я его и близко к поместью не подпустил. Не преувеличивай, яр, обиделся дядя. Ты же его совсем не знаешь. Вот когда узнаешь, тогда и решишь, нужен тебе такой охранник или нет. Если нет, я его себе заберу. Я снова взглянул на моего нового телохранителя, а он словно бы только того и ждал, одарил меня снова своей жуткой улыбкой и едва заметно поклонился. Император с супругой и великим князем Григорием прибыли проститься с князем Варганским самыми последними. Императорская чета не могла не приехать. Его величество по статусу был обязан посещать похороны всех высокопоставленных господ, таких как правители и старейшины родов. Нам пришлось их ждать довольно долго, но и без них начать церемонию прощания мы не могли. Об их появлении возвестил рокот приближающихся монолётов. Скорее по месте заполнили многочисленные охранники его величества. Они быстро растворились в толпе гостей, но при этом бдительно следили за обстановкой внутри. Затем появился глава службы безопасности Никифор Жакович. Он коротко поклонился нам и встал у стены. Мы с Олегом вышли вперёд. Сделали это, не задумываясь, хотя первым по этикету императора должен приветствовать правящий князь. И обычно князь и глава рода это один человек. Но в нашем случае было иначе. И нашей ошибкой было то, что мы с Олегом это так и не обсудили. Я ещё не мог считаться полноценным князем из-за малолетства, ко мне должен быть представлен регент. В нашем случае это Олег, как старший из Горванов по мужской линии. Но и наречение направления ещё не произошло, как и обряда принятия старейшинства. Официально никто из нас не был пока ни князем, ни главой рода, и всё равно встречать должен был я, хотя бы потому, что являлся хозяином Воронового гнезда. Михаил Алексеевич с Анной Юрьевной и великим князем Григорием вошли в дом. Императоры и его окружение, к счастью, не придали значения тому, что встречаем мы их вдвоём. Как и не обратили внимания на наше с Олегом замешательство, приветствую ваше величество, ваше высочество. Я поклонился сначала императору, затем императрице, а после великому князю. Все присутствующие в поместье сразу же притихли и повернулись к нам, поклонившись. Повисла тишина. Сегодня тёмный день для всех нас. Громко, но при этом с умеренной трагичностью в голосе начал император. Его речь предназначалась не только нам, но и всем присутствующим. Над всей славянской империей нависла тень траура. Князь Игорь Богданович Горван был человеком удивительной силы духа. Он был бойцом, воином, правителем, которого можно ставить всем в пример. Игорь Горван немало сделал для своего княжества и народа, немало он сделал и для империи. Также он был и просто хорошим сыном, мужем, отцом и человеком, почитающим богов уважающим славийские традиции и законы. Для нас всех это огромная, невосполнимая потеря. С глубочайшим прискорбием мы приносим свои соболезнования семье Гарван от рода Володаров и лица всего славийского народа. Пусть род примет Игоря Богдановича как достойнейшего из Гарванов, а душа его обретет покой и умиротворение в Ильи. Мы с благодарностью кивнули Михаилу Алексеевичу. Спасибо ги, вас и вашу семью, ваше величество, поклонился Олег. Ваши слова поддержки очень ценны для нас в эту трудную минуту, поблагодарил я, высказав одну из многочисленных дежурных фраз. Взгляд императора заинтересованно задержался на мне. Он явно что-то собирался сказать, но так как все присутствующие продолжали за нами наблюдать, он промолчал и взглядом указал мне в сторону. Можно вас на пару слов, княжич? Я в лёгком замешательстве покосился на Олега. Уже давно пора начинать церемонию прощания. Из-за опоздания императорской четы мы и так слишком задержались, и гости изрядно утомились от ожидания. Всего на пару слов, княжич, продолжал настаивать император, затем перевёл взгляд на Олега и добавил: Вы тоже, пожалуй, можете присутствовать. Разумеется, ответил я. Разговаривать сейчас с его величеством я был не готов, потому что не знал, что вообще от него ожидать. И это его княжич и зануло слух. Да, я ещё был не наречён направление, но после смерти правителя обычно было принято обращаться сразу к его наследнику как князь, а император словно бы нарочно этого не делал. Олег подал знак бабуле, чтобы она, пока мы беседуем, выводила гостей на улицу. Мы с Михаилом Алексеевичем с сопровождением охраны прошли в зал для приёмов, где уже были накрыты столы с яствами и напитками. «Как я уже сказал, это большая потеря для всей славии». С расстановкой начал император, как только мы вошли в зал. И вот он был тяжелым и не предвещал ничего хорошего, заставив нас с Олегом напряженно и внимательно слушать. «Я весьма обеспокоен дальнейшей судьбой княжества, оставшегося без правителя». Император помрачнел и стал крайне серьезным. «В частности, беспокойство вызвано тем, что находится на территории Варганы». «Князе Игоре я был уверен, он был надежным и не вызывал и талики сомнений, но теперь с его кончиной я не уверен, что могу доверить данное предприятие вам, Олег Богданович. Знаете, при всем моем уважении слухи ходят о вас, как о человеке не самом благонадежном». Олег нахмурился. «Такие слова едва ли можно назвать лестными?» «Так же», — продолжил император. Неразумно доверять ценнейший в мире ресурс малолетнему Ярославу Игоревичу, поэтому, признаюсь, всё это привело меня в замешательство. Мы справимся, сухо сказал я, так как Олег, кажется, о таких претензиях и вовсе позабыл родную речь. Но подобного мы точно не могли ожидать. И сейчас я больше всего опасался, что император клонит к тому, что мы должны передать ему источник с мёртвой Ойрой полностью, а нам останется лишь жалкий процент. «У вас нет опыта, княжич», — с нажимом сказал император. «Да и не думаю, что у вас будет время заниматься чем-то подобным. Обучение в военной академии длится четыре года, и оно никак не совместимо с управлением княжеством и решением столь ответственных проблем и задач, как добыча мертвой ойры». Император вперил меня холодный властный взгляд, изучая и отжидая реакции. «Я же продолжал держаться холодно и спокойно. А ненавистную мне тему обучения в военной академии решил и вовсе пропустить мимо ушей. Это не императору решать. А Олега в этом я даже не сомневался, я уж точно смогу убедить, что мне туда поступать нежелательно. «Вы желаете отобрать у нас источник?» Спросил я в лоб, когда молчание между нами слишком затянулось. В ответ получил снисходительную улыбку. «Как же я могу так поступить, княжич? Законы империи превыше всего, и я их чту!» Норвежство вашего дяди на два ми для меня сомнительно. Император нарочито поджал губы и из-под лобби уставился на Олега, как на нашкодившего мальчишку, чем заставил того отводить взгляд. Олег злился и нервничал, но к счастью, ему хватило ума не возражать и не спорить с императором. И что же вы предлагаете, ваше величество? спросил я. Я считаю, что регентство над вами, как и дела, должен взять кто-то более опытный и мудрый. Тот, кто уже зарекомендовал себя как надёжный и разумный представитель рода Горван, предлагаете бабушке всем заправлять. Неприятно удивился я, нехорошо усмехнувшись. "Да", спокойно ответил император. "Это было бы весьма разумное решение. Матильда Эрнестовна на эту роль подходит куда больше, и в ней я не сомневаюсь". Мы с Олегом переглянулись. Лучшей кандидатуры для меня в качестве регента я и представить не мог. Бабка не даст мне управлять княжеством, не позволит принимать решения и отправит в военную академию, стоит императору только слово молвить. Она будет полностью зависеть от его величества в желании угодить и выслужиться перед императором. И, может быть, в чем-то Михаил Алексеевич был прав. Олег не лучший кандидат в качестве правителя, я и сам не собирался ему это доверять. Но и бабка едва ли будет таковой. По сути, мы все станем подневольными императора которая негласно будет диктовать свои условия бабке, а та с рьяной угодливостью всё исполнять. Мы с Олегом молчали. Ответ, который от нас желал услышать император, озвучить не поворачивался язык ни у меня, ни у Олега. Бабка во главе княжества это катастрофа. Мы подумаем об этом на ближайшем семейном собрании, уклончиво ответил я, когда пауза слишком затянулась. Подумайте. Император удивлённо вскинул брови и недовольно усмехнулся. «Это не рекомендация, княжич. Это напрямую мое императорское наставление. Если же вы его не желаете исполнять, я не смогу позволить вам владеть источником. Вы поставите меня в безвыходное положение. Как я уже сказал, законы превыше всего. Я их чту. Но и в ваших руках оказались не какие-то залежи огненной ойры». Вы владеете стратегически важным государственным ресурсом, который не может оставаться в руках у человека с сомнительной репутацией и не смыślённого мальца. Ну, знаете ли, ваше величество, не выдержав, вспылил Олег, но я его резко осадил, у краткой обдав дядю волною холода. Император же глядел на это насмешливо и свысока. И я видел, с каким интересом он ждал, решится ли Олег продолжать. Олег, конечно же, не решился, а с раздражением вырвал руку из моей хватки и отвернулся. «Прошу прощения, Ваше Величество. Сдержанно сказал я. Пора было это заканчивать. Сегодня не лучший день для подобных разговоров. Мы бы хотели спокойно проститься с отцом». «Да, я понимаю», — изобразил скорбь император. «Буду ждать от вас ответа не позже, чем на новогодие. Вы же приедете в Китишград на празднование». «Учитывая траур, мы могли не присутствовать на праздновании, но из-за настойчивости императора отказать мы ему тоже не могли. Иначе мы и вправду рисковали лишиться источника и попасть в бесповоротную немилость Михаила Алексеевича. Император это прекрасно осознавал. И сказал он обо всем этом именно сейчас, так как почувствовал нашу слабость и, как любой хищник, сразу же напал и прижал к стене, не давая ни малейшего маневра для действий. Я был очень зол на него». Что ж, там сейчас я откровенно ненавидил правителя Славии, но внешне я был вынужден сохранять спокойствие, быть вежливым и учтивым. "Да, мы будем на праздновании Нового года", ответил я. "И тогда же сообщим о своём решении". "Что ж, я рад, Ярослав Игоревич", довольно заулыбался Михаил Алексеевич. "Честно сказать, я приятно удивлён вашим благоразумием и выдержкой. Вы достойный наследник своему батюшке". Уверен, из вас выйдет великий боец и правитель. Я с благодарностью кивнул, покосился на Олега, который так и не посмел повернуть разрежённый взгляд в сторону императора. Мы дождались, пока его величество вместе с охраной покинет зал. И как только они открылись, Олег повернул ко мне полный бешенства взгляд. Он явно собирался сказать что-то злое, но я закачал головой. Не вздумай, не сейчас, остановил я дядю. За то, что он собирался произнести вслух, можно попасть в лучшем случае на каторгу, а в худшем на виселицу. Оскорбление или нидесные высказывания, а также выражение ненависти к императору и его семье каралось по всей строгости закона и расценивалось наравне с покушением на жизнь. Олег нервозно взъерошил обеими руками волосы. С той же нервозностью он их судорожно пригладил обратно. Порывисто прошагал к одному из банкетных столов, схватил полный стакан вина и осушил его залпом. А после шумно выдохнув, сказал: "Хорошо, Яр, я молчу. Всё будет хорошо. Мы справимся. Мы это преодолеем. Молодец. Да", я подбадривающе похлопал его по плечу. "Мы справимся. А теперь нам нужно выйти и сделать всё, чтобы прощание с отцом прошло, как он того заслужил". "Ну и оставил же нам Игорь подарочков", громко усмехнулся Олег. Я не ответил и зашагал на выход. После была церемония прощания. Мы с Олегом, Святославом и Андреем взяли накрытые белой простынёй носилки, где лежало тело отца в парадном мундире, и понесли его на улицу. Потихи и шёпоты и всхлипы мы пронесли папу по кругу, так чтобы каждый из присутствующих мог увидеть Игоря Горвана, проститься и помолиться за его душу богам. После мы возложили носилки на крову. У изголовья отца стояла большая жаровня, полная пылающей огненной ойры. Я подошел к ней первым, взял один из факелов, дождался, пока тот загорится, а после возложил его на последнее в явном мире ложе отца. Остальные члены семьи последовали за мной. Складывали горящие факелы по кругу у изголовья и ног отца, пока погребальный костер не разгорелся во всю мощь. Из-за кипламени лизали белые ткани церемониальных носилок, съедали темно-красный парадный мундир, сжигали тугие боевые косы отца. Огонь набирал силу, и вскоре от цани стало видно. Бабушка тихо выла, и кроме её скорбного плача был слышен только треск поленьев и сухих веток. Чёрные столбы дыма вздымались к пасмурному небу. Вороны вылетели из воронятни, стали кружить над нами и отчаянно каркать. Славь осярод, славьтесь горваны. При появлении воронов вся семья, даже маленькая Софья, тихо произнесли это, приветствуя хранителей рода. Каждый из нас знал, что это духи рода прилетели забрать отца и унести его душу на своих крыльях в Ирий. Костёр горел недолго. Когда языки пламени опали, обнажив чёрное пепелище и обгоревшее тело, которое уже ничем не напоминало папу, гости начали уходить потихоньку в поместье. Ушёл и император с женой и братом. Ушла и бабуля, уводя остальную семью. И только мы с мамой продолжали стоять и бездумно смотреть на догорающий костёр, на густой дым, исходивший от всё ещё тлеющих поленьев. Мама неожиданно крепко вцепилась в мою руку. "Ты тоже его видишь, Яр?" шёпотом испуганно спросила она, широко распахнув глаза. Я проследил за её взглядом. Дым всё так же вился над костром, но теперь он вдруг начал принимать смутные очертания человеческой фигуры. Показались могучие плечи и статная осанка стали чуть чуть длинные тугие боевые косы. Игорь мать скрипнула, то ли от ужаса, то ли от удивления, и сильнее сжала мою ладонь. Мама никогда не видела, как уходят родовые чародеи. Прощай, папа. Мы ещё встретимся, сказал я. На миг фигура стала чутьчи. На долю секунды мне показалось, что проступили черты его лица. Папа грустно улыбался и смотрел на нас. Подул порывистый ветер, и видение резко рассеялось. Мама уткнулась с лицом в, лицо, в мое плечо и заплакала.